Глава 23. И они пошли следом за торговцем, который, заговорив, вовсе не собирался затыкаться. Казалось, он знает все и про все. Но что самое неприятное, он стал перечислять все несчастные случаи, произошедшие с пассажирами челноков в том или ином порту. При этом в подробностях описывал, как выглядели останки жертв в момент, когда их находили. Экстракторы – это уже устаревший способ, понимаете? Все цивилизованные миры перешли на эндджампинги. И только у нас на Чиккере пассажиров выбрасывают в неизвестность на экстракторах. «Слушай, парень, ты бы заткнулся?» – не выдержал Джек. «Что ж ты такое рассказываешь? Ведь нам сейчас взлетать!» «Да ладно, не бойтесь. Просто меня немного понесло. У меня феноменальная память. А тут как раз попались в руки отчеты по нескольким случаям на транспорте. Я их и прочитал. Теперь вот фонтанирую». «Фонтанирую лучше чем-нибудь хорошим», – посоветовал ему Барнби. «Ой, да легко!» У нас здесь давно уже не было никаких несчастных случаев, потому что из трактора это надежные, давно проверенные схемы запуска челноков. А вот эндджаппинги – как есть машина для массового убийства. Продолжая нести всякую колесицу, торговец вел Джека и Барнаби запутанным маршрутом. Они то поднимались на эскалаторе, то спускались, то попадали в пустой зал, то прибивались через скопление людей. Когда они миновали очередную толкучку, Барнаби тронул Джека за плечо и в полголоса сказал – «Только что я видел одного нашего хорошего знакомого». «Рипа?» быстро спросил Джек. «Жафре. У него здорово раздулся нос, но узнать его можно». «Он тебя видел?» При упоминании о Жафре у Джека засаднило в горле. «Видел». «Вы это о поинтересовался торговец. «Ты его не знаешь». «Я здесь всех знаю». «Это не твое дело. Лучше показывай, для чертов экстрактор». Начал выходить из себя Джек. Да вот он, мы уже пришли. Торговец указал на небольшие воротца, которые охранял служащий в темно-синей форме с красивыми эмблемами в петлицах. Над козырьком его фуражки было написано «Self Keeper», что означает эта надпись ни Джек, ни Барнаби не знали. Сэр произнес служащий, заглядывая в глаза Джеку. «Вот билет», — сказал тот, не вполне понимая интонацию служащего. «Благодарю. Проходите, пожалуйста». «А вот мой», — Барнаби предъявил свой билет. «Благодарю вас. Пожалуйте на посадку». Пройдя по коридору посадочного рукава, Джек и Барнаби оказались в салоне челнока. Хотя он был общим для пассажиров всех уровней, кресла для первого и VIP-классов отличались от остальных цветом, шириной и расстоянием между рядами. Кресла VIP были обтянуты тканью нежно-розового цвета. Они не стояли самыми первыми. Их было всего пять. Первый класс располагал дюжиной голубых кресел. Между ними и розовыми хватало свободного пространства – Однако пассажирам первого класса все же приходилось смотреть в затылок vip персонам и с засады осознавать, что они на ступень ниже. За первыми элитными рядами следовали зеленые, бордовые, грязно-желтые, синие. Там уже никто не следил друг за другом. Вся ненависть была направлена только на первых два ряда. У Джека и Барнаби оказался полулюкс. Это их вполне устраивало. В салоне служащий компания взял их под свою опеку и провел на соответствующие места. До старта еще 20 минут. «Я могу предложить вам охлажденные целебные йогурты», – сказал он, склоняясь к полупоклоне. «А можно леденец на палочке? Как вон у тех двоих?» – спросил Барнаби. «Ну, можно, конечно. Только это ведь более низкая категория, чем ваша. Они всего лишь панк клюкс Вам же положены целебные йогурты. Спасибо, тогда ничего не нужно. В таком случае вы пока можете прослушать информационные сообщения через наушники, которые находятся в левом, пардон, в правом подлокотнике». Также рекомендую посмотреть политические новости, экран прямо перед вами, на спинках впереди стоящих кресел. Разместив Джека и Рона, служитель поспешил к следующей партии пассажиров. «Давай послушаем информационные сообщения», – предложил Джек и надел наушники. Впрочем, он не понимал, о чем там говорилось, потому что просеивал взглядом входивших в салон пассажиров. Если в накопителе объявился Жафре, нельзя исключать, что он попытается пробраться в челнок. «Неужели придурки решили отправить несколько конкурирующих команд?» «А командир?» – спросил Барнаби. «Он тоже не мог думать ни о чем другом. Если это так, мы рискуем остаться только при своем авансе». Джек снял наушники и механизм намотки моментально утащил его в подлокотник.